Потрясающая приключенческая история о любви, чести и войне Артура Перес-Риверта «Испанский Александр Дюма» «La Opinion de Malaga». Волшебство в том, что Артура Перес-Риверта заставляет читателей вглядываться в глубины повествования, он распахивает перед нами гобелен, сотканный из исторических фактов и ментальных координат прошлого. Это и вообще сложный трюк, но он граничит с виртуозностью, когда автор вдобавок преподносит нам жизненный и исторический урок под видом приключения, от которого невозможно оторваться. Зенда. Пресса об Артуре Пересереверте и итальянцы В такие времена, во времена Твиттера и вообще соцсетей, наша Испания имеет свойство делить мир на черное и белое, и в этом мире все, что от врага дурно – а все, что от друга хорошо. Царит это дурацкое манихейство с четко прочерченными границами, и мне представляется, что хотя бы в гигиенических целях имеет смысл показать все устроено по-другому. В этой истории с фактами в руках я хотел показать, что все не так, герой неоднозначен, добро и зло перемешаны – Можно быть героем поутру и злодеем под вечер, один и тот же человек способен на что угодно, хорошее и дурное. И величие в том, чтобы признавать изъяны друга и величие врага. Таковы мои персонажи, может потому что я и сам таков. Артура Перес-Риверта об итальянце в интервью «Эль Эспаньоль». Шпионский сюжет, в котором ракочет гром великих триллеров, средиземноморский герой и меланхолический привкус неизбежной мимолетности времени – «Ла Розон». Вопреки названию, в фокусе этой закрученной истории о чести, мужестве и тестостероне находится женщина. Ее невероятное приключение воссоздается в романе «Мастерски» и с душу подробностями «Эль Все романы Артура Переса Риверте взаимосвязаны и складываются в систему, которую классические авторы называли «стилем», а «современный» — «миром». ABC «Любовь и шпионаж» — изумительный роман, типичный Перес Риверте «Масса наслаждения». «Либрос и я». В этой книге перемешались любовь, патриотизм, война, солдаты, приключения — и она неизбежно понравится и давним поклонникам Артура Переса-Риверте, и тем, кто до сего дня еще не открывал ни одного его романа. Цине и литература. Есть книги, которые служат читателю якорем, брошенным в реальности, и одновременно подталкивают к необычайному, потому что ярче всего подлинная жизнь проявляется в малом – Итальянец, блестящий гимн Средиземноморью, Херальдо. Итальянец, близок к последней трилогии Артура Переса-Риверта «Фалько, Ева и Саботаж», и в нем есть все то, чего читатели ждут от автора. Безупречный сюжет, приключения, чувство собственного достоинства, любовь к книге, женщина, которая лучше окружающих ее мужчин. История события, происходящие в тени, и персонажи, принявший свою судьбу, как в классической литературе, которая играет здесь ключевую роль. The Objective В итальянце проявляются принципы, безусловно характерные для авторского взгляда на мир. Верность, отвага, героизм, вне всяких идеологий и невероятная мудрость, которая позволяет постичь всю сложность человека перед лицом объединяющего нас упрощенческого деления всего мира на черное и белое. «Эль импартиал». У Артура Переса Реверта получился напряженный роман, в нем много скрытых чувств и редких человеческих достоинств, в том числе, пожалуй, неоднозначное умение признавать мужество и благородство неприятеля. «Бабелья». Перес Реверта дарит нам радость от ловкой игры между вымыслом и историей. «Ди таймс». Его проза пронизана трепетом иллюзии. Читая «Итальянца», я вспоминал Грэма Грина, Жоржа Семенона, Джона Конрада, Витторио де Сику и роберта Расселине. Хосе Луис Гарси, испанский кинематографист. Артура Перес Реверте знает, как удержать внимание читателя и заставить его сгорать от нетерпения, пока перелистывается страница «The New York Times». Читая «Переса реверта умудряешься забывать дышать» «Карьера делассера Он не просто великолепный рассказчик, он мастерски владеет разными жанрами – «эль мундо». Есть такой испанский писатель, сочинение которого словно лучшей работы Спилберга, сдобренный Таликой Умберто Эко. Его зовут Артура Перес реверта – «Ля република». Элегантный стиль повествования сочетается у него с прекрасным владением словом. Перес Реверте, писателю которого поистине следует учиться. «Ла Стампа». Перес Реверте обладает дьявольским талантом и виртуозно отточенным мастерством. «Авант Критик».